Ты очень, кстати, появилась, Эдна, сказал доктор Боуэн. Не помнишь ли, куда подевалась карта, которую мы повесили на кухне? Этот старый непонятный рисунок? Конечно, помню. Мы подарили его смотрителю маяка несколько лет назад. Хотя нет. Пенелопе Мур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 При этом Роджер отказался брать плату. Уж такой он человек, благородный, даже когда в этом нет необходимости. С этими словами Эдна Боуэн бросила взгляд за окно на новенький велосипед, стоявший в саду. Однако супруги Мура оказались очень любезны. Спустя несколько дней они снова приехали к нам на своем мотоцикле с коляской.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 Ребята обменялись удивленными взглядами. Хотя это оказался и не совсем случайный подарок. Госпожа Мур увидела ее, когда мой муж оперировал смотрителем маяка. Видно, весьма заинтересовалась ею, поэтому, когда она привезла нам в подарок свою картину, я воспользовался случаем,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 Она регулярно ездит к ней подстригать волосы. — Выходит, Обливия Ньютон живет в Килморской бухте? — Не совсем, но где-то поблизости. Так ведь, Роджер? — Вроде бы, — добродушно улыбнулся доктор, которому, похоже, хотелось поскорее вернуться к своему журналу с загадками. — Впрочем, как это узнать?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 Некое подобие короны. — По-моему, это пешка, — сказал Рик, рассматривая находку. — Может быть, — согласился Джейсон, — пешка, сделанная из детали какой-то машины. — Королева, — сказала бы я, — заметила Джулия, — шахматная королева. Джейсон в задумчивости почесал нос.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 И вышли в сад.